Глава десятая. Самым страшным было ее опознать. Потом уже начнутся вопросы, недоумения, сопоставления времени и так. Но сначала ему надо было пройти через ужас опознания. Таня встретила его на подъездной дорожке парка. Не того, где была найдена убитая Лидочка Паршина. Этот парк располагался совсем в другой части города — но был таким же огромным и сильно запущенным. Кусты давно никто не стриг, молодую поросль деревьев не прореживали. «Чаще», — проговорил он рассеянно наследуя за Анной по пятам. «Непроходимая чаще». Она лишь коротко глянула на него через плечо, тяжело вздохнула и пошла дальше, приминая массивными кроссовками густую траву и отводя ветки от лица руками, затянутыми в узкие рукава черного спортивного костюма. Она не успела уснуть, просто валялась без сна, представляя Генку на даче. Так она ему сказала, встретив на подъездной дорожке парка. Представляла, как он принимает душ и радуется, что вода идет горячая без боев, как готовится без сладкий чай и сидит с чашкой на ее месте на веранде. Она все говорила и говорила, пытаясь уйти от его главного вопроса: Как убили алло Так же, как паршину, отворачиваясь, произнесла она, и скомандовала Идем. Он пошел, но вопросы множились, и он не мог молчать. Орал и орал ей в спину. Кто ее нашел? «Как можно найти в такой чаще? Как вообще узнали о том, где она? Чёрт, Анька, не молчи!» Впереди замаячил яркий свет. Место, где было обнаружено тело Аллы, освещалось переносными прожекторами. Оставалось метров пять до него. Он хотел побежать, но ноги словно приросли к земле. Да и Анна встала на тропинке, уперлась кулаком ему в грудь, удерживая на расстоянии вытянутой руки. «Слушай меня и запоминай», — произнесла она, внимательно рассматривая его лицо в свете прожекторов. алло никто не находил. В том смысле, что никто на нее не наткнулся. Был анонимный звонок в охрану парка. Телефон есть на сайте и на щите перед главным входом. Кто говорил, понять невозможно, голос искажен. Звонили из таксофона с соседней улицы. Камер нет, сразу говорю. Но мы просмотрим все камеры с прилегающих улиц. Просмотрим по кадрово, будь уверен. Мы найдем этого урода Гена. Посмотри на меня. Он мало что мог видеть. Свет прожекторов вбил ему в лицо. Аня высилась перед ним темной безликой фигурой с растрепанными волосами, которые после удара по голове не закалывала. Ей было больно. Чего ты от меня хочешь? спросил он хрипло, пытаясь заглянуть ей за спину. «Чтобы ты вел себя как профессионал?» «Постараюсь». Он убрал ее кулак со своей груди, легонько подтолкнул в плечи. «Идем уже». «Гина, я не все сказала». Алла стояла как вкопанная. «Говори!» Ее убили несколько иначе. Ей перерезали горло и выпустили кровь. Скороговоркой произнесла она. «Смерть наступила приблизительно в два часа дня». Перед глазами всплыло лицо Ситрова, фальшивая улыбка, руки, перепачканные с его слов красной краской по локоть. Гена приехал к нему в начале четвертого, потом вез в отдел, допрашивал. Отпустил и поехал на дачу, и пока все это происходило, Аллы уже не было в живых. Ее кровь вытекала из нее, превращая ее мертвое тело. Его стошнило прямо Аньке на кроссовке. «Твою мать, Сидоров!» — прошипела она, вытирая блевотину от траву. «Возьми себя в руки!» Когда я забиралась и траву, он вышел из дома с руками по локоть в крови. Мне потом сказал, что это краска, пурпур какой-то, что он сейчас пишет картину, и там этого цвета много. «Могло быть и так», — кивнула Аня. «Не думаешь же ты, что он вышел в крови тебя встречать? А если бы ты вошел в дом и обнаружил тело алла нет майор как мне складно как бы тебе не хотелось но версия трещит по швам защищаешь любовника прошипел он неприятным даже самому себе голосом и снова ее кулак уперся ему в грудь мне спали если что произнесла она строго и если ты и дальше продолжишь его преследовать лишь потому что я ему понравилась то я буду ходатайствовать чтобы тебя отстранили от дела «Я уже не говорю о гибели Аллы, тут тебе точно ничего не светит!» «Она не была моей женой», — возразил он слабым голосом. «Меня не могут отстранить, потому что она не была моей женой. Я могу сказать, что мы просто с ней дружили». «Ага, так это теперь называется, да?» фыркнула она, брызнув слюной ему прямо в лицо. «Ну и сволочь же ты, Сидоров! все, соберись, идем. Алла была почти полной копией Людмилы Паршиной. То есть не сама она, а ее тело — посмертная маска. Наголобритая голова, волосы, измельченные в труху, лежали горкой на лице. — Ну что за хрень, а? — приседая на корточке возле тела, возмутилась Аня. — Ничего удивительнее этот извращенец придумать не мог. Зачем так? Гена стоял в ногах Аллы, рассматривая мертвое тело, которое еще пару дней назад обнимал. Он остолпенел. Он будто тоже умер. Почему ничего не чувствовал? Ни боли, ни страха, ни тоски. Ничего из набора чувств, которые сопровождают потерю. Странная отстраненность, холодные мысли. К примеру, о том, как так можно измельчить волосы. На чем. «Это какая-то машина», — ответила ему Анна, поднимаясь в полный рост. «Вполне возможно, что приспособление для утилизации садового мусора». Я так и думал. «Что ты думал? Вот что ты думал!» Зашипела она ему на ухо. «Что художник в саду держит машину по утилизации сучьев и картофельной ботвы? Я ее у него не видела!» «Была в его гараже?» — удивился Гена. «Не была, но...» Но он не единственный, у кого частный дом. Но, согласись, в квартире такую штуку держать хлопотно, она громоздкая, да и шума от нее много. Согласись, что если убить Аллу, у него было время, то обставить все именно так, сидя у тебя в допросной, явно проблематично. Она повернулась спиной к поляне, где сворачивались эксперты, и, взяв его под руку, повела прочь. Когда на месте происшествия закончились все мероприятия, села в его машину за руль, с трудом впихнув его на пассажирское место. Еще дорожного происшествия нам не хватало, да?» Задвинула ногой его ноги и захлопнула дверь. «А твоя тачка где?» Поискал он глазами по стоянке, откуда уже отъехала машина скорой с телом Аллы. «Я не на машине, меня забирали от дома. Ты это...» Аня поехала со стоянки. Определись, где ночевать станешь, куда тебя вести. К тебе. Других вариантов нет. Гена прикрыл глаза и произнес виновато: И пойми, я не пользуюсь ситуацией, просто не могу сейчас быть один. Мне страшно. Она не стала задавать вопросов и привезла его к себе: Есть хочешь? спросила она еще в лифте и тут же предупредила. Ну, учти, ничего, кроме яичницы, предложить не могу. — Есть буду. Я ужинал, кажется, еще в прошлой жизни. Скинув обувь, он прошел на кухню и странно обрадовался, обнаружив на столе ее чашку с недопитым чаем. В прошлый раз здесь было почти стерильно чисто, и ему стало не по себе. — Как твое самочувствие после нападения? Он кивком указал на полоску пластыря, выглядывающую из-под челки. — Жива. — подергала Аня плечами. Она стащила себе кофту от спортивного костюма, оставшись в спортивных штанах и футболке. Достала из холодильника яйца, сливочное масло и упаковку с тонко нарезанной ветчиной. Все быстро и одновременно отправила на сковородку. Он мог бы сказать ей, что это неправильно, что надо дождаться, когда растает масло, потом обжарить ветчину с двух сторон и уже потом залить все яйцами. Но... Ее хаотичные, неправильные движения неожиданно действовали на него умиротворяюще. Все было привычным из прошлой жизни, от которой, как ему поначалу думалось, он устал, а потом скучал дико. «Как такое могло с ней случиться?» — вырвалось у него неожиданно. Он не хотел нести сюда все то страшное, что видел в парке. Это было не просто делом, это было личным делом. Но вырвалась. Она заходила в соцсети утром, до одиннадцати часов, если быть сточным. Потом все. Она пропала отовсюду. «Ты ей звонил?» Аня вывалила яичницу с недожаренной ветчиной в тарелку, поставила перед ним, вилку воткнула в середину блюда. «Ешь, Сидоров». «Нет, я ей не звонил. Мы нехорошо расстались. Я говорил тебе, что ушел. Говорил, но это же то, что она устроила слежку за мной со своей подругой, не повод для того, чтобы так резко рвать отношения. Я тут звонила своей хорошей знакомой, она работает в одном магазине женской одежды, и я там все себе покупаю. Возят на заказ. Так вот, после моих вопросов она вспомнила, что девушка, похожая на Алло, регулярно делала у них заказы. И я подумала, что она могла следить за мной, чтобы... чтобы быть на тебя похожей чтобы копировать твои привычки. Перебил он ее. Рука с вилкой застыла над тарелкой, чтобы посещать те же самые рестораны, чтобы гулять по тем же аллеям. Думаешь, я такой идиот, что не понял? Поначалу принял все это за совпадение, мало ли думал, вдруг ей тоже нравятся те же самые места, что и тебе. Когда узнал о слежке, дошло. И не смог простить? И не позвонил, не захотел помириться? «Нет. Но почему, Сидоров?» — всплеснула Аня руками, замирая посреди кухни. «Почему ты так с ней?» «Потому что не любил ее. Я сказал ей об этом, когда уходил. И это те слова, после которых возврат и контакт невозможны. Разве нет?» «Наверное, они одновременно подумали о том, что, когда он уходил от нее, то таких слов не говорил. Наверное. Но...» Вслух никто этого не произнес. «Если бы ты не был таким скотом, возможно, девушка была бы жива», проворчала Аня, усаживаясь напротив Гены и хватаясь за чашку с давно остывшим чаем. «Прости, Собей, это я так из-за личных обид. Надо восстановить весь ее день по минутам. Я уже дала задание определить местонахождение ее телефона, пока он был еще включен. К утру обещали результат». «Но я же говорю, что в соцсетях она была в одиннадцать примерно. Это не значит, что прямо тогда ее телефон сразу выключился. Она могла не заходить в соцсети при работающем мобильном». Проговорила Аня с скороговоркой, взгляд её ушел в себя. Так всегда было, когда она думала, и в этот момент ей можно было подсунуть не только чашку с прошлогодним чаем, но и картонку вместо вафель. Гена из-под наблюдал за бывшей женой и глотал яичницу с ветчиной, почти не пережевывая. Ему было очень, очень стыдно за те чувства, что он сейчас испытывал. Он скот, Анька права. Он совершенно точно не должен был ощущать облегчение и спокойствия, и уж тем более комфорт. Это извращение какое-то. Он самый великий засранец в мире. Сначала он предаёт свою жену, Изменяет ей, потому что устал от великого семейного противостояния. Потом, окунувшись в новые отношения, ежедневно работает над собой, уговаривая себя, что все у него идет хорошо, и именно об этом он всегда и мечтал. А когда новые отношения рухнули, потому что не были даже замком на песке и карточным домиком, он испытал странное облегчение». И сейчас, сидя в кухне своей бывшей жены и глотая её скверно приготовленную яичницу, он ощущает себя едва ли не самым счастливым человеком и совершенно точно знает, что никуда не хочет отсюда уходить, и по женщине, сидящей напротив, он скучал все это время, потому что... да потому что любил ее, только ее всегда. Хорошо, что Аня сейчас думает о деле. Хорошо, что погружена в разрабатывание версии и планов розыскных мероприятий на завтрашний день. И, возможно, даже уже строчит мысленный отчет руководства. Иначе распознала бы его настроение. И, может, погнала бы прочь. «Доел?» — строго глянула бывшая жена на его пустую тарелку. я А теперь вали спать. Сам постелишь себе в гостиной». Все постельные принадлежности на прежних местах, я ничего не меняла. И ушла в спальню, даже не сделав попытки убрать со стола свою пустую чашку и его грязную тарелку. Все по-прежнему, все привычно и незабыто Он чувствовал себя бессердечным уродом, со странным ощущением умиротворения, засыпая на любимых простынях в сине-серую полоску. Утро началось грохота посуды в кухне и громкого Аниного голоса. Она с кем-то говорила по телефону, то хвалила, то ругала. Нагину появившегося в дверях кухни в одних трусах, глянула хмуро и жестом предложила занять ее место у плиты. Там готовилась овсяная каша, судя по запаху, успевшая подгореть. «Ольховцев, ты мне мозг не делай! Быстро шуруй в кофейню и выпотрешь и там персонал на откровение!» Последовала пауза, заполненная неясной речью Ольховцева в телефоне. И снова «Мне плевать, Олег, что кафе открывается еще через час. Ты! Ты туда поезжай! По пробкам пока проконетелишься, прибудешь как раз к открытию. Все Ольховцев вышел на работу? Спросил Гена, помешивая кашу. «Я так понял, установлено местоположение телефона Алла?» «Да, вчера с половины одиннадцатого до часа дня ее телефон засветился в кофейне. Аня как-то странно глянула на него. Страусе. Ничего себе». Он отреагировал почти без удивления. Алла его туда заводила неоднократно, щепетала про неожиданное открытие, про то, что ей кто-то посоветовал это место и бла-бла-бла. Он слушал, не возражал и не рассказывал, что это место было любимым их Санькой. Немного удивлялся, конечно, что Алла ухитрилась влюбиться именно в то место, которое нравилось Анне. Но счёл это простым совпадением. А на деле оказалось... Два с половиной часа одна она там быть не могла. Все сильнее хмурилась Аня. Покосилась на кастрюльку с подгоревшей кашей. Да выключи ты уже плиту, кашу не спасти, подгорела. Придется лопать бутерброды. Сделай сидоров, я в душу. Потом вместе на работу начальник звонил. Ждет с докладом к десяти. Бутерброды, как всегда, они употребляли на ходу, налив приготовленный им кофе в маленький термос. Обжигались кофе, споря и возражая самим себе. Наконец, Аня сдалась. Да, согласна, что Осетрова из виду упускать нельзя. Слишком все как-то тесно закручено вокруг него. Да и умолчал он про штрафы, которые приходили ему за езду паршиной на его же машине. «Надо вызвать его еще раз на допрос». «У него в доме надо произвести обыск», — подроливая к своему месту на стоянке перед отделом, сказал Гена. «Основание?» — покосилась она в его сторону. «Найдутся основания. Вон, смотри, наш гений летит навстречу». Не иначе что-то удалось узнать. Гением они называли молодого выпускника полицейской академии, Гришу Ростова. Он сам себе выбрал профессию, вопреки воле родителей, желающих видеть его бизнесменом. И ни разу никто из его коллег не пожалел о его выборе. Он просто творил чудеса. «Товарищ подполковник!» — крикнул Гриша, подбегая с листом бумаги. «Мне удалось узнать, с кем вчера была в кафе погибшая с половины одиннадцатого до часу дня». «И с кем, Гриша? Доброе утро» приветливо улыбнулась Аня молодому сотруднику. «Доброе утро! Здравствуйте, товарищ подполковник!» Он глубоко вдохнул, восстанавливая дыхание. «Извините, она была с Осетровым Валерием Павловичем!» «Не может быть!» — воскликнула Аня. «Ничего себе поворот! Я так и думал», — покивала Гена. «Но он мог просто там пить кофе и...» «Никак нет, Анна Сергеевна!» Когда установили местоположение их телефонов, я позвонил одному своему приятелю. Он там работает менеджером. Он, по моей просьбе, просмотрел записи с камер и переслал их мне. Погибшая Иванова совершенно точно сидела за одним столиком с художником и Ситровым. Ну, допустим, она покусала кубы, которые, как всегда, забыла подкрасить с утра. Посидели, поговорили, выпили кофе и разошлись в разные стороны. Никак нет, товарищ подполковник. Виновато глянул Гриша, словно сам что-то натворил. Ушли они одновременно и направились в одну сторону. Мой приятель мне записи со всех камер прислал, и с той, которая бьет на парковку, тоже. И что там случилось на парковке, не Томигини? нервно прикрикнула на него Аня. Там ничего такого не случилось сверхъестественного, Анна Сергеевна. Как сели в машину, не видно, но. Ушли они вместе.